Глава 32. Значит так. Сергей Львович уселся на стул, прихлопнул ладонями по коленям и откашлевшись начал. Когда ты потеряла сознание в тот день, мы, занятые тобой, забыли, если честно, малышки. Но не переживай, с ней всё время был Виктор. Он и накормил Нику, и спать уложил, а потом остался у нас ждать новостей. Мы вернулись поздно, с тобой всё было очень плохо, поэтому на странности в поведении девочки внимание никто не обращал. Заметили только тогда, когда по рекомендации Саши решили принести к тебе дочь. Когда-то в похожей ситуации это помогло, верно? Я кивнула. Ну вот, и в этот раз малышка при виде такой, хмм, не совсем прежней мамы расплакалась. Мы никак не могли её успокоить, и тут медсестра притащила из детского отделения соску. Новую в упаковке не волнуюся, и не обращая внимания на наши протесты, сунула соску Нике, и девочка успокоилась. А мы наконец обратили внимание на то, что Ника разучилась ходить и говорить. Мы забили тревогу, потащили ребёнка к специалистам, но они ничего особенного в состоянии девочки не находили, если только некоторую заторможенность, да ещё нетипичную для этого возраста безразличие. Когда мы в общих чертах обрисовали положение вещей, то нам объяснили, что в стрессовых ситуациях дети очень часто регрессируют. Трёхлетняя девочка, попав в больницу и лишившись общения с мамой и папой, тоже вернулось младенческое состояние. Но потом, когда к ней стали пускать родителей и всё наладилось, так что мы надеемся, что теперь, когда ты вернулась, Ника тоже восстановится. Обязательно. Я действительно была в этом уверена. А теперь расскажите мне, пожалуйста, Алёша. Ты уверена, что об этом стоит говорить именно сейчас? Генерал встал со стула и заходил по палате. Ты ещё слишком слабая, может, хватит потрясений на первый раз. Из-за малышки вон как расстроилась, я же вижу. Доктор твой нам по голове настучит. Ничего. Я очень старалась выглядеть мужественным комиссаром, но боюсь, что за таким комиссаром не пошёл бы в атаку ни один боец. Я справлюсь. Вы же знаете, неизвестность хуже всего. Хотя о чём это я? Горло перехватило. Что тут неизвестного? Но подробности произошедшего я имею право знать. Кто, что, зачем, почему? Вряд ли это можно назвать случайностью, верно? Сажди, пожалуйста, мне Нику. Подруга подняла всё так же сидевшую на полу девочку и пристроила её на моей кровати. Малышка перевела на меня старчески безучастный взгляд и не переставая смакать соску, привалилась к моему боку. Я обняла родное солнышко покрепче и повернулась к генералу. Ну уже смелее. Артур, а может ты расскажешь? Нет уж. Губы Левандовского младшего дрогнули, и он, отвернувшись, глухо проговорил: "Я не могу. Не сумею". "Какие мы нежные", проворчал Сергей Львович, возвращаясь на стул. "Один я чурбан бесчувственный. Отец, Сергей Львович, ладно, ладно, это я так. Ну что ж, вижу быть мне сегодня единственным оком". В общем, когда на место взрыва прибежали те, кто остался у церкви, они увидели жуткую картину. Развороченный взрывом лимузин пылыхал так, что подступиться к нему не было никакой возможности. Видимо, бензобак был полным. Пока приехали пожарники, выгорело всё дотла. Дальше рассказывать? Да. Прошелись тело я. Идентифицировать останки не было никакой возможности. Люди сгинули словно в топке крематория. Как потом установило следствие, горел не только бензин. В автомобиле находилось, помимо пластиковой взрывчатки, какое-то химическое вещество, отдающее очень высокую температуру горения и интенсивность огня. От тела остался только пепел с небольшим количеством костных фрагментов. Так, Анушка, я вижу, что на сегодня информации больше, чем достаточно. Сейчас я врача позову. Нет. Я прижала к себе дочку, словно хотела слиться с ней. Я в порядке, я справлюсь. Продолжайте. Точно? Да, да. Короче, приехавшая следом за пожарными бригада скорой, убедившись, что помощь врачей никому уже не понадобится, собралась уезжать. И тут из густого кустарника, расположенного неподалёку от места взрыва, раздался стон. Нет, это был не Лёша, это была Ирина. Исцарапанная, в изорванном платье, но абсолютно целая и почти невредимая. Она находилась в глубоком шоке. Скорая увезла её в больницу. Потом она рассказала, что за мгновение до взрыва Алексей, словно что-то почувствовав, вытолкнул её на ходу из машины. И ей поверили. Откуда-то из самых дальних закоулков души чёрными рочейками начала стекаться ярость. В основном, да. Да одно то, что она осталась, как вы говорите, целой и невредимой, тогда как Лёша Лёша погиб уже подозрительно. Бредни о том, что полупрореализованный человек вдруг стал экстрасенсом и могучим толчком выкинул вовсе не похожую на пушинку тётку, просто абсурдны. Тише, дочка, тише, не горячись. Генерал подошёл ко мне и, присев на край шик кровати, погладил по голове. Ей поверили все, кроме меня. И меня, сквозь стиснутые зубы обронил бледный до да синевы Артур. И меня, это Сашка, и Алины, и Виктора. И все, кто знает ситуацию изнутри, в том числе Винсент. Он и взял на себя частное расследование. Сергей Львович ведь официально не может этим заниматься, хотя очень помогает. Есть какие-нибудь результаты? Вот об этом, Анушка, точно потом, после выписки из больницы. Скажите. Слова расползались на кусочки, словно ветхая тряпка. Алёшу хоть похоронили? Условно, тихо проговорил Артур. То, что осталось после огня, разделили на количество погибших и урны раздали родственникам. Где он? На Ваганьковском. Саша прислушалась. Так, господа сюда идёт и Накентьев Эдуардович. Ему медсестра наябедничала про крики из твоеи палаты. Если не хотите, чтобы наши визиты запретили, быстренько улыбаемся. Попробуем. Мы, конечно, попробовали, и придраться мрачному Накентьеву Эдуардовичу оказалось особо не к чему. А то, что улыбки получились косые и кривые, и в целом довольно уродливые, никого не касается. В общем, визиты не запретили. На следующий день Сашка притащила мне краску для волос, и мы немедленно опробовали её. Почему-то ничего не получилось, шевелюра по-прежнему сияла белизной. За время нахождения в больнице мы перепробовали краски всех известных фирм, но моя седина упёрлась. Ну и пусть. Я уже привыкла к не совсем обычному собственному облику, а главное, привыкла моя дочь. Со остальное меня не волновало. Поправилась в смысле здоровья, а не веса. Я довольно быстро. Через 10 дней и на Кенте Эдуардович отпустил меня домой, строго-настрого запретив волноваться. Смешной, разумеется, встречали меня у Левандовских в привычном уже стиле, с небольшой, хотя нет, что это я, очень большой поправкой. Радостное повизгивание, переходящее в возбуждённые лаи, я услышала ещё на лестничной клетке. Поправка по имени Майс сражалась изнутри с дверью, бросаясь на беднягу всем телом. Металлическая дверь содрогалась от ужаса, но держалась. Я же предусмотрительно прислонилась к стене, поэтому атаку обезумевшего от счастья пса смогла перенести в вертикальном состоянии. Правда, потом в ванной пришлось отмывать зализанную физиономию. Хорошо, что я её физиономию не раскрасила. Охи, ахи, прочитание, поцелуй, еда, гида, еда, она секретаря Та самая фотография Лёшки, перевязанная чёрной лентой, и старательное замалчивание запретной темы. Но я больше не хочу так. Боль есть, она никуда не делась, и с ней мне жить дальше. Сергей Львович, вы сможете отвезти меня завтра на могилу Лёши? Просьба, произнесённая вполголоса, рванула старым фугасом Второй мировой, разметав осколки тихой беседы за чашкой чая. Затем Ирина Ильинична, приувеличенно бодро, начала предлагать всем присутствующим отведать её фирменных пирожков. И хотя все те же присутствующие давным-давно стали по отношению к выпечке генеральши профессиональными отведунами и отведуньями, они старательно поддержали дискуссию. Эй, народ, что происходит? Они что, забыли, что по упёртости целейустремлённости я давно оставила позади рыдающего от унижения носорога? Что за репетиция драмкружка при доме ветеранов? И почему вполне ожидаемая просьба вызвала столь странную реакцию? Понимаешь, Аннушка? Так, я смотрю, семейство Левандовских и примкнувшее к ним Саша окончательно выдвинули в спикеры главу семьи. Тут такое дело, не знаю, как тебе и сказать, словами, а ещё лучше связанными предложениями. Это долгий разговор. А вы куда-то торопитесь? Если да, то я подожду вашего возвращения. Ладно. Генерал обречённо вздохнув поднялся с места. Пойдём поговорим. Думаю, это удобнее сделать в твоей комнате. А почему это? Разумеется, это пошла в атаку Инга. Что опять тайны? Нет, ну я ведь уже не маленькая, мне 12 лет, между прочим. Кузнеечек, не называй меня так. Я не ребёнок, сколько можно повторять? Инга. В голосе Артура блямкнул металл. Ты как с дедом разговариваешь? Что за капризы в самом-то деле? Ты ещё на полу поди ногами постучи. Папа, девочка покраснела. Ты что? Я никогда так не делала. Просто я очень хочу помочь Олечке, а для этого должна знать, что происходит. Совершенно необязательно, Алина мягко улыбнулась и обняла дочку. Ты и так помогаешь, когда занимаешься с Никой или гуляешь с Маем. С Маем теперь гораздо интереснее, буркнула девочка, а потом, став совсем уже пункцовой, виновато посмотрела на меня. Моя улечка, прости, я не хотела. Ничего, подружка, всё наладится, не переживай. Я тоже поднялась за стола. А пока, может, всё же поиграешь с Никой? Возьми её к себе. Ну, конечно, а моя можно? Само собой. Май, идём. Но соскучившийся пёс не желал отходить от так долго отсутствовавшей хозяйки. Он лишь побарабанил хвостом по полу и не двинулся с места. Инга понимающе улыбнулась. Подхватила на руки апатично сидевшую в углу дивана малышку и утащила её к себе в квартиру. А мы с Сергеем Львовичем, сопровождаемые неотлучным маем, направились в отведённую нам с дочкой комнату.